Преподобный мистер вил сам поздравил Джорджа с этим обстоятельством, указывая ему, что он предназначен судьбою к занятию видного положения, и ему следует, проявляя усердие и прилежание в юности, подготавляться к высоким обязанностям, к которым он будет призван в зрелом возрасте, ибо послушание ребенка — лучший залог его способности повелевать, когда он станет мужчиной.